126. Гуру Болезнь часто ослабляет заградительную сеть и облегчает вторжение нежелательных мыслеобразов. Темная стража спешит воспользоваться предоставляемой возможностью и подбросить свое. В эти моменты дозор должен быть особенно бдительным и непрерывным и ночью, и днем.